совершенно безнадежная фигура он ответит что револьвер это машина а машину он не возьмет в руки не привлечли ли нам тогда женщин спросил пинч «Фрейлина нам например храбрые женщины и великолепный стрелок как она сама уверяет мы конечно не позволим себе поставить женщину под пули Х -х -х глупости кратко вставил маршаль вращать ракету в бою они нас не нас и трогают к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 «А в самом деле...» «Великолепная идея!» — воскликнул Пинч. «Из вас, мистер Стормер, вышел бы прекрасный детектив!» снова выдавил из себя барон. «Вы не поняли меня, мистер Стормер?» «Пусть они 7 и семьдесят семь раз будут уничтожены, но на все свое время!» «Чего же еще нам ждать, пока они сами объявят нам войну позвольте «П-п-п-п...» сказать...» А думали и о том, кто и как будет управлять ракетой, если их не останет. И что будет тогда со всеми нами? Вы х, говорите, и без них вернемся на Землю. Вернемся ли? Ведь мы удрали в ничто, из этого ничто нам нужно выбраться. Этого они совершенно не учли. Дело было сложнее, чем им казалось Что же вы предлагаете, спросил Сторвер Сдаваясь перед аргументацией банкира Ясно подождать, когда мы не сможем обойтись без них Быть может, высадившись на планету Быть может, вернувшись на Землю Если это когда-нибудь случится там то и дело А жизнь наша, как и на Земле, все время висит на волоске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 Я смотрел, как Винклер и Ганс пускают в ход дюзы, останавливают их. Поворот рычага сюда, поворот туда и готово. Это вроде как вагоновожатые в трамвае. Неужто мы не годны в вагоновожатые? Вернее, ракетовожатые. Времени у них сейчас свободного стало больше. И мы можем посвятить его изучению того, чем заняты сейчас Винклер и Ганс. Фи, если это а, так просто, как... В... «Вам кажется, в чем я, однако, сильно сомневаюсь», — ответил барон.